Дель и Антони превратились в очаровательных любовников, таких, каких любит показывать театр-жимназ. Они с равным успехом могли бы называться господином Артуром и мадемуазель Селестой. Как мог автор допустить, чтобы его произведения так безжалостно выхолостили? Ах, да как это происходит! Как ржавчина переедает железо, как волна подтачивает скалы. Беспощадная мягкость мадемуазель Марс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 была не просто актриса. Это была воплощенная душа. Фигура ее казалась гибким тростником, колеблемым порывами таинственного ветерка.